Ливуф посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны. "Отнеситесь, батюшка, к вещам попроще, легче жить будет", говорит он. "Вы думаете, что мне приятно эта резня? Кроме того, что она приносит всем бедствие, она и меня лично обижает, она не даёт мне доучиться. Устроит ускоренный выпуск" Ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь Бесплодными размышлениями Об ужасах войны, Потому что сколько я ни думаю, Я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право лучше не думать, А заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, Поеду и лечить. Что ж делать? В такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, Что Маша едет с сестрой милосердия? Неужели... Третьего дня решилась, а сегодня ушла практиковаться в перевязках. Я ее не отговаривал. Спросил только, как она думает устроиться со своим учением. После, говорит, учусь, если жива буду. Ничего, пусть едет сестренка, доброму научится. А что же Кузьма Фомич? Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра уезжает, право, а то просто извелся человек. Мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Ну уж это любовь. Василий Петрович покрутил головой. Вот и теперь побежал привезти ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна. — Мне кажется, Василий Петрович, это нехорошо, что он живет с вами. — Конечно, нехорошо. — Да кто ж мог предвидеть это? — Да. Нам с сестрой эта квартира велика одна комната остаётся лишней а что ж не пустить в неё хорошего человека а хороший человек взял да и врезался да мне по правде сказать сина на неё досадно ну чем кузьма хуже её добрый не глупый славный она точно его не замечает ну вы однако убирайтесь из моей комнаты мне некогда — Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой, они скоро придут. — Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте. Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча. Мария Петровна, с принуждённо сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с ней рядом и иногда бросая искосыв взгляд на её лицо, они прошли мимо, не заметив меня.